чтобы опереться коленом на парапет, и теперь ему оставалось только броситься вниз. Заложив руки за спину, он поддался вперед. «Да будет так!» — промолвил он и устремил взор на воду. В эту минуту он почувствовал, что кто-то лежит ему руки. Он вздрогнул и обернулся. Перед ним был Гома.